Не мог снести и он. Он ощущал ко всем сильным нравам неодолимую ненависть. И одна из причин, покой ему ещё недавно не отдавая себя, что-то отвратил сердце своё от Вяземского, была известная ему самостоятельность князя. В один миг опричники сорвали с Морозова верхнюю одежду и напялили на него кафтан с колокольцами. После последних слов Иоанна Морозов перестал противиться. Он дал себя одеть и молча смотрел, как опричники со смехом поправляли и обдёргивали на нём кафтан. Мысли его ушли вглубь сердца. Он сосредоточился в самом себе. А шапку-то позабыли, сказал грязной, надевая на голову Морозова пёстрый колпак, и отступив назад, он поклонился ему до полу. Дружина Андреевич, сказал он. Бьём тебе челом на новой должности, потишай нас, как покойный Ноктив потишал. Тогда Морозов поднял голову и обвёл глазами собрание. Добро! сказал он громко и твёрдо. Принимаю новую царскую милость. Боярину Морозову не уместно было сидеть рядом с годуновым. Но царскому шуту пристойно быть за царским столом с грязными и басмановыми. Раздвиньте, эстрадники, место новому сковороху. Пропустите шута и слушайте все, как он будет потешать Ивана Васильевича. Морозов сделал повелительный знак, и опричники невольно посторонились. Гремя колокольцами, боярин подошёл к столу и опустился на скамью напротив Иоанна с такой величественной осанкой, как будто на нём вместо шутавского кафтана была царская риза. Как же мне потешать тебя, государь?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 Тут дело пошло повеселее. Только ненадолго. не надолго. Не всё же ругаться над народом, да над боярами. Давай и над церквью Христовой поглумимся. Вот и набрал ты всякой голикобатской, всякой скаредной сволочи, нарядил её в рясы монашеские и сам монахом нарядился и стали вы днём людей резать. А ночью а кафе стыпеть. Сам ты кровью обрызган и пел и звонил и чуть ли обедню не служил. Это потеха вышла из-за всех веселейшая. Такое прич тебя никому и не выдумать. Что же сказать тебе, государь? Как ещё распотешить тебя? А разве вот что скажу? Пока ты с своей опичницей в машкерах пляшешь, к заутрене звонишь, да кровью упиваешься, наступит на тебя с заката Жигимонт. На прут с полуночи немцы дочуть, да а с полудня и с восхода подымится хан на хлыне Тарда на Москву.